Глава 13. Рина слышала стук своего сердца, которое было готово выскочить из груди. Мгновение и загорелись факелы, освещая каменные стены и ключ, который лежал на полу. Дрожащими руками она подняла ключ, и сглотнув ком в горле спрятала его в сумку. А вот кинжал куда спрятать не решилась, от страха, что он прорежет ткань и все содержимое вывалится наружу. Поэтому она стиснула кинжал в правой руке так, что костяшки побелели. Факелы вывели ее к единственному выходу, который находился по правую сторону. Рина сделала несколько неуверенных шагов и оказалась в огромном зале с тремя люстрами на потолке. Подсветки освещали тусклый зал, где витала угнетающая атмосфера, от чего ей стало совсем некомфортно. Здесь стоял продолговатый стол на пятьдесят человек с пышной едой. Стол был накрыт на несколько человек, и большая часть его пустовала. Рина оглянулась, ожидая увидеть тех, для кого был накрыт этот стол, но вскоре осознала, что, видимо, это ей награда за успешно пройденный четвертый этап испытания. В животе снова заурчала, и она быстро подошла к столу, села на неудобную деревянную лавку и наполнила тарелку. Здесь была и та самая, уже ее любимая, тушеная капуста с карамелью и яблоками. И пироги с брусникой, капустой грибами и свёклой, солёный плавленый сыр с клюквенным вареньем вызывал у девушки восторг, а от ягодного морса почему-то закружилась голова. Она ела как дикарка, позабыв о правилах приличия. и, кажется, даже не пережёвывала еду, а глотала, чтобы поскорее ей насытиться. Когда она наелась, через силу засунула в себя ещё один пирожок от страха, что в следующий раз непонятно когда поест. Рина с трудом поднялась из-за стола, осознавая, что переборщила с обетом или ужином. Она уже сбилась совсем. И только подумала о том, что ей делать дальше, как у дальней стены появилось золотистое свечение и очертание двери. Дверь открылась, и кроме опешившей и замершей на месте девушки в зале появилась троица, уже привычная и расплывшаяся в лувке руби, и две служанки в чепчиках и фартуках. Рина метнулась к лавке и взяла кинжал Феникс, рукоять которого засиял ярким солнечным светом. "Я рада, что с тобой всё хорошо", искренне сказала Руби. "Теперь тебе пора отдохнуть". Это Лейла, целительница, кивнула на застенчивую хрупкую девушку, которая опустила глаза вниз. Она была на голову ниже Руби. Вторая стояла выпрямив плечи и оценивающе смотрела на Рину. "А вот это Клейна. Девочки приведут тебя в порядок и уложат в кровать. Идём за нами". Куда? Растерялась Рина. В спальню, конечно, там есть купальня. Небось тебе уже не терпится смыть с себя всю грязь. Пока есть такая возможность, воспользуйся всеми удобствами. Рина кивнула. Так как я целительница, а не служанка, то покажу тебе твою временную комнату, а потом удалюсь по своим делам, продолжила Руби. Этим девочкам ты можешь доверять. Отоспись как следует, потому что, в общем, отоспись. Рина заделает спись как следует, потому что Потому что что? Ей придётся в ближайшее время провести три бессонные ночи, или как это понимать. Судя по предыдущим этапам испытания, её уже вряд ли что-то испугает и удивит. Или ты не устала? Устала. Ну тогда пойдём. Рина последовала за Руби. Служанки были замыкающими, чтобы девушка не потерялась или не выкинула чего. Они шли по длинному богатому коридору, где Лина крутила головой, пытаясь рассмотреть диковины картины и вазы, но при этом старалась не отставать от Руби. Было лишь ясно, что сейчас глубокая ночь, и служанки вместе с Руби стараются двигаться тихо, чтобы не разбудить остальных обитателей дворца. Девушке же было любопытно узнать, кто здесь еще живет. Руби остановилась напротив массивной двери с замысловатыми узорами. Ручка, как и замок, была из золота. Ирина нахмурилась и не понимала, что она здесь делает, потому что, судя по всему, они стояли напротив королевских покоев. Ирина еще сильнее сжала в одной руке кинжал и другой придержала сумку, в которой находился ее пропуск на свободу в виде четырех ключей, чаши и перстня. К ее удивлению, ни целительницы, ни служанки вопросов задавать не стали, глядя на оружие, будто они уже знали наверняка, что девушка не причинит им вреда. Ирина уже была готова услышать, что Руби привела ее сюда только лишь для того, чтобы показать ей роскошь, которую она сроду не видела, но та лишь сказала, что это и есть ее место для ночлега. Потом целительница удалилась, оставив ее в полном недоумении и с двумя служанками. От усталости Ирина не обратила внимания на окружающую её обстановку и сразу поспешила в купальню. Лейла хлопотала вокруг нее, как кочка, она постоянно извиняла за малейшую провинность. За то, что набрала слишком горячую ванну, не пропустила ее вперед и нечаянно толкнула, Клина же шикала на служанку и тоном строгой учительницы велела себя взять в руки. Ни одна ни вторая не заговаривали с нарушительницей, лишь жестом показывали ей, что предстоит делать. Рина залезла в ванну, наполненную доверху водой. В воздухе пахло сахарной ватой, а еще сладкими дрожже, которые девушка обожала. Улыбка не сходила с ее лица. Рина закрыла глаза и отдалась этому наслаждению, пребывая в блаженстве. Как же давно она вот так не откисала в ванной. В какой-то момент из головы вылетели все ужасные события последних дней. Не успела она как следует расслабиться, как служанки принялись мыть ее волосы и тереть тело жесткими тряпками, как когда-то Гера. Когда водные процедуры, по мнению служанок, закончились, Рина вытерлась насухо холстиной, взяла из руки Лейлы ночнушку до пят и натянула ее на себя. Служанки высушили её волосы, нанесли на лицо какую-то приятную смесь, которую можно было перепутать с кремом, только состав был явно другой и как-то странно пах землёй и травой. Примерно через пять минут Клына смыла с лица странную смесь, расчесала волосы и пробормотала, что на этом их работа окончена, а утром она получит дальнейшие указания. Ирина спорить не стала, обвела взглядом служанок, крикнула им в спину: "Спасибо". И уже тогда смогла рассмотреть роскошные покои, где было страшно ходить, опасаясь, что она что-то разобьет. Помещение было огромным, в светло-зелёных тонах, и с большим столом цвета слоновой кости. На кровати с балдахином запросто могло поместиться четыре человека. На высоком потолке висела хрустальная люстра с подвесками, в углу стояла лютня. Рина не сводила глаз музыкального инструмента. Кажется, королева писала о лютне в своем дневнике. От догадки ее глаза округлились, и она открыла рот от осознания, что находится в ее покоях. На столе лежали гребни различных величины, золотые, серебряные, деревянные. Все они были инкрустированы мелкими сверкающими камешками. Шкаф на всю стену был набит таким количеством платьев, что глаза Рина округлились. Платья были из шифона, тофты, из шелка и еще из всяких тканей. Рина не сильно в этом разбиралась. Каждое платье было сшито для определенного повода, все разного кроя, с драгоценными камнями и золотисто-рубиновыми нитями, от которых было сложно отвести взгляд. Рина жадно впилась глазами в роскошные наряды, Ее искушало желание прикоснуться к ним, а лучше стащить с головы тела ночнушку и надеть на себя это. Она вовремя поймала себя на той мысли, встряхнула головой и закрыла шкаф, чтобы наряды не искушали ее. Возле лютни стоял низкий столик, спрятанный за кроватью, которую девушка не сразу увидела. Подойдя к нему ближе, Рина увидела на нем фарфоровые фигурки, каждая размером с ладонь. Она сразу вспомнила детских резиновых солдатиков Кита, только эти фигурки были совсем другими. Вот королева с короной на голове и в пышном платье, рядом с ней король с короной в черных штанах, в светлой тунике и в красной мантии. За ними придворные с довольными лицами, а в самом конце служанки. Дворецкий и целитель в серой мантии оказались в стороне. Похоже, это личная коллекция королевы, решила Ирина. Она отвернулась от фигурок. тяжелые зеленые шторы придавали величие этим покоям. Из-за усталости она больше ничего здесь не рассмотрела, залезая на кровать и укрываясь теплым одеялом, провалилась в сон.